Глава 38. Злодей. «Я слышала, что тонуть — самый мучительный способ умереть», — заявила Сейдж, когда вода в подвале достигла голени. Это не особо помогло. Он до сих пор пытался достать ключи, но смог только подвинуть их к краю стола. «Из личного опыта, говоришь?» Сейдж плеснула водой. Она была мокрая насквозь, они оба. Белье льнуло к ее телу, как вторая кожа. И Тристан тихо думал, что бывают способы умереть и пострашнее утопления. Например, умереть, так и не коснувшись ее идеальных. «Боитесь не проявить себя должным образом?» Тристан выронил туфлю, и та плюхнулась в воду. «Что?» Он точно ослышался. Но когда повернулся, чтобы одарить Сейдж пристальным взглядом, та сочувственно улыбалась. Все в порядке, сэр». Судя по голосу, она, кажется, не шутила. Но у Тристана не всегда получалось распознать так называемый юмор. Татьяна сказала «это у всех бывает». Она что, всерьёз? Сраный пустырь. Раздраженно стиснув зубы, он пошлёпал по воде к Сейдж. Угроза несколько смазалась скрипом мокрых сапог. Зато злодей с удовольствием заметил, как покраснели у нее щеки, когда она с восторгом посмотрела на его грудь. Взгляд у нее прояснился и сделался более трезвым по сравнению с тем состоянием, в котором она вошла в деревню. «Я совершенно точно могу сказать», — он обижал ее взглядом, и она задержала дыхание, — «что, принадлежащей возможности, я проявлю себя на все сто». Капля упала с волос Сейдж на губы, и красная помада слегка размазалась. Она хватала воздух, грудь бурно вздымалась. Протянув руку, ассистентка опустила ладонь на голую грудь злодея прямо над сердцем. «Искорка». Его бесило само это слово, но иначе не назовешь, Зажглась в глазах Сейдж, а на губах появилась легкая задорная улыбка. «Я говорила о вашей магии, сэр». «Рад за тебя. Вот бы и мне думать о том же». Он прокашлялся, заметив, что вода уже поднялась выше его колен, И очень раздраженно сказал. Мне пришлось отказаться от магии, чтобы войти в деревню. Она оттолкнула его, не сильно, скорее укоризненно. Невероятная глупость. Не глядя на нее, злодей подобрал туфлю и еще раз кинул в сторону ключей. Это было их единственным условием, а я не хотел оставлять тебя одну. Кинул снова. Промазал. Еще. Промазал. Еще. И на этот раз попал точно в ключи, которые упали в воду и камнем пошли ко дну. Вместе с его сердцем. Из театра кто-нибудь обязательно придёт. Оставалось верить в это. Они же не умрут здесь, правда? Сейдж здесь не умрет, Но по спине продрала паникой, у которой имелось свое мнение. «Лучше бы перестали», — тихо сказала Сейдж. Вода уже поднялась ему до пояса, а Сейдж поглотила почти до груди. Тристан бросился к ней и подхватил под бедра, чтобы поднять над водой и дать больше воздуха. Но так их лица оказались почти вплотную, а руки Эви упали ему на плечи. «Что перестал?» — спросила злодей, которому до неловкого не хватало воздуха, но он надеялся, что она решит, будто это от напряжения. «Быть таким хорошим?» — спокойно, буднично ответила Сейдж, Словно они просто беседовали в офисе, они застряли в полузатопленном подвале в считанных минутах от неминуемой гибели. Он с отвращением скривился. «Хорошим?» «Теперь ты намеренно пытаешься меня оскорбить». У Сейдж дрогнули красные губы, и у злодея закололо лицо из огривок. Она сжала его плечи, и он застыл на месте, не отводя взгляда от россыпи веснушек на ее изящном носу. Её глаза остановились на его губах, и когда она подняла взгляд, было в нем что-то отчаянное. «Мы утонем», — прошептала она. Он зажмурился и увидел, как она лежит в гробу, потом как стоит на лестнице в королевском дворце, а цвет возвращается на щеки. У него закололо губы, а Сейдж принялась трясти рукой, будто пытаясь прогнать какое-то непрошенное ощущение. Он усилием воли прогнал эмоции, пытаясь убить все чувства внутри, чтобы не пришлось потом мириться с поражением. Он ничего не чувствовал. Пока Сейдж, Эви, не коснулась той же самой рукой его щеки и не сказала дрогнувшим голосом, от которого у него раскололась душа. «Поцелуй меня, пожалуйста». Не было спасения от этой муки, когда она потянулась к нему, и все его мускулы вынужденно застыли, потому что если бы они оттаяли, его ничто бы уже не остановило. Да и зачем сдерживаться, если ей хотелось насладиться этими последними секундами? Зачем ей отказывать? Откуда ей было знать, что делает с ним эта небольшая просьба? Как отчаянно ему хочется ее поцеловать? Как всегда хотелось. Ее сладкое дыхание коснулось его губ, и он будто опьянел. Внезапно все стало на свои места. Опьянение. Воздействие цветка. Иначе она бы не попросила. Отчаяние не лишило его последней крошки благородства, которая, похоже, распространялась на одну единственную девушку. Ту, что он желал превыше всего. Разглядела ли она печаль в его глазах, когда он ответил «Я...» «Я не могу». Он едва не передумал, увидев, как ее задел этот ответ. Но тут вдруг над их головами разлетелось другое окно в углу подвала. Сейдж вскрикнула. Тристан прижал ее голову к своей груди, прикрывая ее собой от осколков стекла. И ему на макушку приземлилось нечто маленькое и склизкое. «Боги!» «Кингсли!»